Глава пятнадцатая. Руслан. Во мне бушует такая злость, Какую я никогда прежде еще не испытывал. Хлопаю дверью, яростно печатаю шаг. Звуки тонут в тишине длинного коридора. Я ухожу, плохо понимая, что делаю. Виски стучат единственной фразой. Потрахиваю ее время от времени. Как я сдержался, как не умазал ему. Был слишком шокирован. «Знаешь, что ли, ее?» — ухмыляется этот скользкий придурок. Кивает на дверь, за которой только что моя Сашка исчезла. Пошла делать новую порцию кофе. А я в себя прийти не могу. И поверить совсем не способен. Она тут, прямо сейчас. И я ее видел, даже касался. В первую секунду, когда я обернулся, глазам не поверил. Она стояла посреди кабинета, залитая солнечным светом. Как ангел. А я как идиот. Хлопал глазами, потому что даже не осознал, что это реальность, а не очередная, вдруг нахлынувшая галлюцинация. Или один из многочисленных снов, где я встречаю ее. Реальность. Когда вдруг дошел, подлетел к ней в мгновение, помог осколки собрать. Тяжелый походкой двинулся обратно к столу, в тягучем ожидании, когда она снова войдет. «Так знаешь...» «Не твое дело. Сижу. «Этот ублюдок хохочет». Он мне не понравился сразу. Еще по телефону. Скользкий? Вот и сейчас вертится, словно уж на сковородке. Не отвечает на прямые вопросы. Пытается мне впарить отель, полный долгов и убытков. Считает, что я не в курсе, что не проверил заранее. Каков идиот. Отель я все равно заберу. Плевать на убытки. А теперь и подавно. Со скрипом вношу в голову мысль, что она тут. Работает? Форма, футболка и брюки. Да и кофе не просто так принесла. Черт, да это же просто удача. Сама судьба толкает ее в мои руки. Мелкие глазки ублюдка бегают, пока я плаваю в мыслях. Но когда он замечает мой интерес к его сотруднице, считает, что срывает джекпот, расслабляется, вытягивает ноги на стол. «Мой старший менеджер», — доводит до моего сведения, а сам ухмыляется. «Ну ты, мужик, порошаренный. Думаю, сам понимаешь, каким местом она эту должность себе заработала. И ржет. А я леденею. Он это видит. Да ты не переживай. Достанется тебе. По наследству, так сказать. Снова это хрюкающее карканье наподобие смеха. Сейчас я ее только напоследок, так сказать. И рукой изображает недвусмысленный жест. Мои руки сжимаются в кулаки, но с места не двигаюсь. Вообще пошевелиться сейчас не способен. Мозг парализован. Саша. Моя Саша. ей с ним? С этим? Я даже слова подходящего подобрать не могу. И все, что остается, это презрительно смотреть на него. Не в силах поверить в услышанное. А когда она снова входит, и этот скользкий червяк по-свойски кладет руку ей прямо на задницу, а Сашка даже не дергается. Я не хочу, не хочу это видеть. Хочу закрыть глаза и отмотать время назад, до того, как услышал подобную грязь. Правда? Это все правда? Спит с этим ублюдком? Он еще что-то говорит, довольный собой. Сделка заключена. Даже руку протягивает. Но я знаю, коснусь и вместо того, чтобы пожать, сломаю к хренам. Скреплю зубами, кулаки сжимаются в ярости. И не ведая, что я творю, разворачиваюсь и покидаю его кабинет. Он кажется мне омерзительным, как и его обитатели, оставшиеся там, за закрытой дверью. За закрытой дверью. Я даже не дышу, пока иду по коридору. И только спустя две минуты понимаю, что он натворил, ведомый слепой, глухой яростью. Взял и ушел? Вот так просто? Просто ушел? Это я вообще? Я остановился и даже встряхнул головой, как мокрый пес, пытающийся избавиться от капель воды. Да даже если все это правда, плевать, она моя. Мне, честное слово, все равно, с кем она спала за эти пять лет. Просто плевать. Я быстро разворачиваюсь, у двери оказываюсь за пару секунд, нахожу какой-то идиотский предлог, чтобы снова войти. Кажется, собираюсь сказать, что я что-то забыл. Но вижу, как она сидит у него на коленях и плачет, отбиться пытается. От ее слез тормоза срывает в момент, и нахожу себя лишь спустя пару долгих мгновений, когда Сашка повисает на моей руке, не позволяя очередной удар нанести. Ублюдок валяется под моими ногами, харкая кровью. Умойся. Пойдем. Беру ее за руку. Не сопротивляется. И на том спасибо. Послушно идет.